Искусство жизни Искусство и действительность – два противоположных полюса, границы пространства человеческой деятельности. В пределах этого пространства и развертывается все разнообразие поступков человека. Хотя объективное искусство всегда тем или иным способом отражает явления жизни, переводя их на свой язык, Сознательная установка автора и аудитории в этом вопросе может быть троякой. Во-первых, искусство и внехудожественная реальность рассматриваются как области, разница между которыми столь велика и принципиально непреодолима, что самое сопоставление их исключается. Так, например, до последней войны в Екатеринском царско-сельском дворце хранился портрет императрицы елизаветы кисти каравака примечание с признательностью и благодарностью вспоминаю в м глинку давшего мне ценные консультации конец примечания в котором лицо выполненное сохранением портретного сходства было соединено с обнаженным телом венеры Для художественного сознания более поздних эпох такое полотно должно было казаться неприличным, а учитывая социальный статус, изображенный на нем особой и прямо дерзким. Однако зрители XVIII века смотрели на картину иначе, и мы в голову не могло прийти увидеть в обнаженном женском теле изображение реального тела Елизаветы Петровны. Они видели в картине соединение текстов с двумя различными мерами условности. Лицо было портретно и, следовательно, отнесено к определенной внешней реальности, как ее изображение. Тело же вписывалось в нормы аллегорической живописи, которая оперировала эмблемами, являющимися знаками предметов, а не их изображениями. Как лицо Екатерины Второй, И «Орел» у Янока на известной картине Д. Левицкого дают различную меру условности. Лицо изображает лицо, а «Орел» изображает власть. Так и лицо и тело на портрете Елизаветы по-разному соотносились с миром вне художественной реальности. На известном памятнике Суворову в Петербурге М. Козловский элементы портретного сходства в изображении лица, пусть даже идеализированного сочетаются с совершенной условностью античной трактовки фигуры. Стилистический контраст при этом не сглаживается, а демонстративно подчеркивается. Г. Державин перенес этот принцип контрастного соединения в поэтический портрет Суворова. «Кто перед ратью будет, пылая, Ездить на клячи, есть сухари, снегирь?» Портретность и условность здесь соединяются в подчеркнуто контрастное целое таким образом там где изобразительное искусство или театр например балет оперируют заведомо условными знаками и отношение между изображением и содержанием определяется не подобием а исторической конвенцией возможность спутать эти два плана исключается и между полотном и зрителем сценой и залом, возникает непреодолимая грань. Художественное и внехудожественное пространство отделены столь резкой чертой, что могут лишь взаимосоотноситься, но не взаимопроникать. Второй подход к соотношению искусства и внехудожественной реальности заключается во взгляде на искусство как на область моделей и программ. Активное воздействие направленное из сферы искусства в область внехудожественной реальности жизнь избирает себе искусство в качестве образца и спешит подражать ему в третьих жизнь выступает как область моделирующей активности она создает образы которым искусство подражает если во втором случае искусство дает форму жизненному поведению людей то в третьем формы жизненного поведения определяют поведение художественное, особенно сценическое. Сознавая всю условность такой характеристики, можно сопоставить первый случай с классицизмом, второй с романтизмом и третий с реализмом. Историки литературы и искусства часто говорят о классицизме или неоклассицизме культуры начала XIX века. А Б. говорил о стиле ампир как возрождение классицизма в литературе и архитектуре начала девятнадцатого века. Эллия гинзбург писала, «Карамзинисты, конечно, не классики по содержанию и по форме своего искусства, но они классики по своей исторической функции, по той роли, которую им пришлось играть в литературе 1810-х годов, куда они внесли дух, систематизации и организованности, нормы хорошего вкуса и логическую дисциплину. Для решения этих задач им понадобилось, разумеется, в смягчённом виде, стройная стилистическая иерархия классицизма. Исследователи культуры отмечают в эпоху ампира новую волну увлечения античностью, при этом обычно цитируют известное место из мемуаров Ф. Фигеля, Новые бруты и томелеоны захотели, наконец, восстановить у себя образцовую для них древность. Везде показались алебастровые вазы с иссеченными мифологическими изображениями, курительницы и столики в виде треножников, курульские кресла, длинные кушетки, где руки опирались на орлов, грифонов или сфинксов. Увлечение классицизмом было так сильно в России, что все художники, работавшие в этом направлении, пользовались огромным успехом у своих современников. Мартос и граф Федор Толстой образуют границы, в которых заключена история русского стиля империи. Эс Глинка в своих мемуарах интересно сблизил культ античности 1800-х годов с одной стороны, с гражданственностью и свободолюбием, а с другой – с культом военной славы, которая в первые годы нового века облекалась формой бонапартизма. Национальные интересы России и Франции еще не пришли в столкновение. Вспомним о бонапартизме Пьера и Андрея Болконского. Голос добродетелей Древнего Рима, голос цинцинатов и катонов – Громко откликался в пылких и юнных душах кадет. Древний Рим стал и моим кумиром. Не знал я, под каким живу правлением, но знал, что вольность была душой Римлян. Этот воинственный классицизм определил, например, трактовку русского архитектурного ампира в начале девятнадцатого столетия. Памятники, фронтоны и карнизы домов украшаются греками, львинами мордами, шлемами щитами, копьями и мечами. Даже на церковных стенах появляются атрибуты войны. Еще более заметен поворот к классицизму в западноевропейской культуре во франции, где классицизм выйдя за рамки культуры определенной эпохи приобрел значение национальной традиции эта тенденция по сути не прерывалась лишь меняя свою окраску при переходе от революции к империи. Но и Германия, пережив штюрмерское отрицание классических форм культуры, вновь обратилась к ним в творчестве позднего Шиллера Гёте. И так может показаться, что традиция классицизма или продолжалась без перерыва Франция, или была реставрирована в сравнительно неизмененном виде россии и Германия такое заключение было бы весьма ошибочным некоторыми исследователями отмечалось уже что неоклассицизм был несмотря на свои декларации по сути дела замаскированным романтизмом г а гуковский для специальных задач настоящей книги нам нет надобности рассматривать вопрос во всей его полноте остановимся лишь на одном его аспекте при в ряде случаев Структуры текста произведений классицизма и неоклассицизма решительно меняется общий смысл текста, если принять во внимание отношение к нему аудитории и формулу соответствия вне текстовой реальности. Как было уже отмечено, классицизм разгораживал искусство и жизнь непреодолимой гранью. Это приводило к тому, что, восхищаясь театральными героями, Зритель понимал, что их место на сцене, и не мог, не рискуя показаться смешным, подражать им в жизни. На сцене господствовал героизм в жизни приличия. Законы и того и другого были строги и неукоснительны для художественного или реального пространства. Напомним шутку Генриха Гейне, который говорил, что современный катон, прежде чем зарезаться, понюхал бы, не пахнет ли нож селедкой. Смысл остроты – в смешении несоединимых сфер героизма и хорошего тона. Когда Сумароков в разгар своего конфликта с московским главнокомандующим П. Салтыковым в 1770 году написал патетическое письмо Екатерине II, императрица резко указала ему на неприличие перенесения в жизнь норм театрального монолога. Мне, писала она драматургу, всегда приятнее будет видеть представление страстей в ваших драмах, нежели читать их в письмах. А воспитанный в той же традиции великий князь Константин Павлович много лет спустя писал своему наставнику Легарпу. «Никто в мире более меня не боится и не ненавидит действий эффектных, коих эффект, рассчитан вперед, или действий драматических, восторженных. А между тем, в начале 19 века грань между искусством и бытовым поведением зрителей была разрушена. Театр вторгся в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей. Монолог проникает в письмо, да не и бытовую речь. То, что вчера показалось бы напыщенным и смешным, поскольку приписано было лишь сфере театрального пространства становится нормой бытовой речи и бытового поведения. Люди революции ведут себя в жизни, как на сцене. Когда Жильбер Ром, приговоренный гильотине, закалывается и, вырывав кинжал из раны, передает его другу, он повторяет подвиг античного героя, известный людям его эпохи по многочисленным отражениям в театре, поэзии и изобразительном искусстве. Искусство становится моделью, которой жизнь подражает. Примеры того, как люди к конца XVIII начала XIX века строят свое личное поведение, бытовую речь, в конечном счете свою жизненную судьбу по литературным и театральным образцам, весьма многочисленны. Тот, кто занимался историей бытовых текстов той поры, знает, как резко меняется их стиль приближаясь к нормам, выработанным в чистой литературной сфере. Уже поколение 90-х годов следует в своем реальном поведении образцам, подчеркнутым из римской литературы и театральных зрелищ 18 века. Эс в молодости, пропитанный римским героизмом, в своем дневнике дал многочисленные примеры восприятия жизни через призму литературы. Глинки были небогаты, на фоне петербургской дворянской жизни их можно было попросту считать нищими. Но то, что по бытовым нормам могло оцениваться как неудобство, недостаток или даже неприличие, сквозь призму римского героизма воспринималось как гражданская добродетель. Римская поэтизация бедности, придававшая материальной нужде театральное величие, была в дальнейшем свойственна многим декабристам, но ей решительно оставались чужды разночинцы-интеллигенты следующего поколения. Например, Эс Глинка передал эти чувства своему брату-декабристу Фёдору, знаменитому бессеребрянику. Трактовка Эс Глинка и поведение бесстрашного Якова Кульнева интересна ещё и тем, что иные современники – расшифровывали его действия совсем нисходным образом. То, что Глинке казалось римской добродетелью, Денис Давыдов истолковывал как оригинальность и чудачество в духе Суворова. «Поведай подвиги усатого героя, о муза, расскажи, как Кульнев воевал, как он среди снегов в рубашке кочевал и в финском колпаке являлся среди боя» пускай услышат свет, причуды Кульнева и гром его побед. Интересно, что герои Гоголя, Лева Толстого или Достоевского, то есть текстов, которые сами подражают жизни, читательского подражания не вызвали. Особенную роль в культуре начала девятнадцатого века в общеевропейском масштабе сыграл театр. Это тем более показательно, что роль театра – Ни в коей мере в эту эпоху не пропорционально месту драматургии в общей системе литературных текстов. Театрализуется эпоха в целом. Специфические формы сценичности сходят с театральной площадки и подчиняют себе жизнь. В первую очередь это относится к культуре наполеоновской Франции. Когда русские путешественники после Телезита оказались в Париже, их поразило ритуализованность и пышность тюлерийского двора, очень далекая от нарочитой простоты петербургской придворной жизни при Александре I. Привыкшие к пышности Екатеринского двора, люди старшего поколения видели в этом проявление скупости императора. Подробное описание впечатления, которое оставлял парижский придворный ритуал на русских путешественников, дает граф Е.Ф. Комаровский в своих мемуарах. Съезд во дворец был премноголюдный. Весь дипломатический корпус, все первые члены, военные, штатские, придворные составляли двор при великолепном Несколько маршалов в мантиях, в полном в своем мундире, всякий из них жезлом в руке, придавали он ему еще более величие Придворный мундир был красного цвета, серебряным шитьем по борту и обшлагам. Посреди всего двора, блестящего золотом и серебром, Наполеон в простом офицерском егерского полка полкомундире делал величайшую оттенку. Ничего не было величественнее и вместе с тем воинственнее, как вид на каждой ступени высокой лестницы Тюльерийского дворца стоявших по обеим сторонам в медвежьих шапках гренадер императорской гвардии мужественного и марциального вида украшенных медалями и шевронами далее описывается ритуал представления императрице жозефини и принцессам когда партии в карты были составлены то отворялись обе половинки двери и все мужчины и дамы должны были идти поодиночке отдать так называлось, поклон императрице обеим королевам. Гешпанской, голландской и принцессе Боргезе, которые отвечали небольшим поклоном. В сие время Наполеон стоял в той же комнате и как будто всем делал инспекторский смотр. Для дамсия церемония была весьма затруднительна ибо они, не оборачиваясь, а только отталкивая ногой, при длинные хвосты их платьев должны были маневрировать. Императрицам стол был один в поперечной стене комнаты, а прочие три — в продольной. Стало быть, надлежало дамам сделать три поклона, идя прямо к столу императрицы. Потом, поворотясь несколько направо, сделать каждой из королев и принцессе по одному поклону, переходя боком от одной кружки до другой и идти задом, до дверей. Интересное объяснение театральности придворной жизни Наполеона дала мадам Жан-Лис. После падения трона установили этикеты придворные правила, следуя тому, что наблюдали, проходя и опустошая чужие царства. Титулы высочества, превосходительства и камергеры стали у нас столь же обыкновенными, как в Германии и Италии. В тюльярии можно было видеть странную смесь чужих этикетов. Придворный церемониал был пополнен еще прибавлением многого из театральных обычаев. Один остроумный человек заметил в это время, что церемониал «Представление ко двору» был точной имитацией представления Энея, царицы карфагенской в опере Дидона. Известно, что К одному знаменитому актеру, Тальма, часто обращались за советами относительно костюмов, которые изобретались для торжественных дней. Однако непридворный этикет был основной сферой проникновения эстетического и театрального момента в нехудожественную жизнь. Такой сферой была война. Наполеоновская эпоха внесла военные действия, кроме собственно присущих им свойств, бесспорный элемент эстетического. Только учитывая это, мы поймем, почему писателям следующего поколения Мэри Мэ, Стендалю, Толстому потребовалась такая творческая энергия для деэстетизации войны, совлечения с нее покрова театральной красивости. Война в общей системе культуры наполеоновской эпохи была огромным зрелищным действом, конечно, не только и не столько им. Контраст между двором в тюльяри, генералитетом на поле сражения, разодетым в театрально пышные мундиры, с одной стороны, и буднично одетым в рабочий мундир императором, с другой, сразу же выключал Наполеона из театрализованного пространства и подчеркивал, кто является актерами, а кто режиссером этого огромного спектакля. Примечание. Подобный контраст использован Михаилом Булгаковым в «Мастере и Маргарите». На балу среди пышно наряженных гостей подчеркнутая небрежность одежды Воланда выделяет его роль хозяина. Простота мундира Наполеона среди пышного двора имела тот же смысл. Пышность одежды свидетельствует об ориентации на точку зрения внешнего наблюдателя. Для Воланда нет такого внешнего наблюдателя. Наполеон культивирует ту же позицию, однако в более сложном варианте. Воланду в самом деле безразлично, как он выглядит. Наполеон изображает того, кому безразлично, как он выглядит. Конец примечания. Напомним, что условия и нормы войны тех лет делали далеко не всякое пустое пространство пригодным для того, чтобы стать пространством войны наиболее подходящим считался гигантский естественный амфитеатр австралицкого или бородинского поля располагающиеся на высотах главнокомандующие оказывались в положении и режиссеров и зрителей на эту возможность позиции зрителей и актеров в бою прямо сопоставив их с театром указал еще феофан прокопович Говоря о личном участии Петра в Полтавской битве и простреленной шляпе императора, не со стороны, а кинопозорище стоит, но сам в действии той ликой трагедии. Той ликой трагедии, на полях Европы, активно формировала психологию людей с начала XIX века. В частности, приучала их смотреть на себя как на действующих лиц истории, укропняло их в собственных глазах, приучало к сознанию собственного величия. И это не могло не сказаться на их политическом самосознании в дальнейшем. Показательно, что и Денис Давыдов, желая определить сущность партизанской войны, прибег к сравнению, подчеркивающему эстетическое восприятие малой войны. Сие исполненное поэзией поприще требует романтического воображения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою прозаическую храбростью. Это строфа Байрона. Правда, Денис Давыдов демонстративно отвергавший античное осмысление Отечественной войны, свойственное русскому ампиру, например, известным Барельефом Ф. Толстого. Примечание. Сравните его утверждение Спорные дела государств решаются ныне не боем горациев и курьяциев. Давыдов Д. Опыт теории партизанского. Действия страница 46. Конец примечания. Не строил свое личное поведение по римским моделям. Для него образцом сделался не русский дворянин, ведущий себя как катон или арестит, а русский дворянин подражающие в поведении человеку из народа. С этим можно сопоставить предложение К. Рылеева, выходя 14 декабря на площадь, надеть русский кафтан. Как и позднее у славянофилов, здесь был значим сам факт перевоплощения, поскольку Рылеев, конечно, не рассчитывал, что его в таком костюме могут посчитать человеком из народа. Не случайно Николай Бестужев назвал этот план маскарадом. Эстетическая игровая сущность такого поведения заключалась в том, что, становясь Катоном, Брутом, Пожарским, Демоном или Мельмотом и ведя себя в соответствии с этой принятой на себя ролью, русский дворянин не переставал одновременно быть именно русским дворянином своей эпохи. Эта двойственность поведения, столь свойственная целому поколению и ярко проявившаяся, например, в поведении декабриста Якубовича, вызвала немало нареканий, далеко не всегда справедливых, со стороны людей эпохи Энн Добролюбова и Базарова. Одним из ярких проявлений театральности повседневного поведения было обостренное чувство антракта следует отметить что ощущение театральности как смены меры условности поведения было особенно присуще к культуре восемнадцатьго начала девятнадцатьятнацатого века с ее обыкновением совмещать в одном театральном представлении трагедию комедию и балет причем один и тот же исполнитель декламировал в трагедии острил в водывиле пел в опере и позировал в «Пантомиме». Чтобы понять всю остроту чувствовать перевоплощения, к этому следует добавить, что театрал той поры знал актера или актрису как человека, в антракте любил забежать за кулисы. Следует также напомнить, что в актерской игре высоко ценилось именно это искусство перевоплощения, что делало грим, обязательным элементом театра. В актере ценилось умение отрешиться от собственной системы поведения и включиться в условно-традиционное поведение, предписанное данному типу персонажа. Очень показательные оценки актерской игры, сообщенные таким искушенным театралом, как С.Т. Аксаков. Самым интересным спектаклем после «Двух фигаро» была и небольшая комедия два Криспина», сыгранная вместе с какой то пьесой двух Криспинов играли знаменитые благородные актеры соперники ф ф кокошкин и а м пушкин который так же как и кокошкин перевел одну из малиеровых комедий тартюв и также с переделкойю на русские нравы Любители театрального искусства долго вспоминали этот бой артистов. Следовало бы кому-нибудь одержать победу и кому-нибудь быть побеждену. Но публика разделилась на две разные половины, и каждая своего героя считала и провозглашала победителем. Почитатели Пушкина говорили, что Пушкин гораздо лучше Кокошкина, потому... Это правда, и в этом отношении Кокошкин не выдерживал никакого сравнения с Пушкиным. Но почитатели Кокошкина говорили, что он худо ли, хорошо ли, но играл Криспина, а Пушкин сыграл Пушкина, что также была совершенная правда. Из чего следует заключить, что оба актера в Криспинах были неудовлетворительны. Криспин – известное лицо на французской сцене. Оно игралось и теперь играется, если играется по традициям. Так играл его и Кокошкин, но, по-моему, играл неудачно именно по недостатку естественности и жизни, ибо и в исполнении самих традиций должна быть своего рода естественность и одушевление. Пушкин решительно играл себя или, по крайней мере, современного ловкого плута, даже не надевал на себя известного костюма, в котором всегда является на сцену Криспин. Одним словом, тут и тени не было Криспина. Искусством перевоплощений славился и Сосницкий. В 1814 году он еще молодым актером изумил зрителей, исполнив в одной комедии восемь различных ролей. Его примером грубого вторжения театральности в сферу нетеатральной обыденной жизни может быть появление на петербургском немаскарадном былу начала 1820-х годов, переряженных грузинскими крестьянами семей Клейн-Михелей, которые повалились в ноги Аракчееву. Благодаря его за счастливую жизнь то можно привести и показатели тонкого чувства сценической условности и театральной семеотики. Только при очень высокой культуре театра, как особой знаковой системы, могло возникнуть зрелище, пикантность которого была в превращении человека в знак самого себя. Аксаков вспоминает об интермедии, данной московскими артистами и театралами в день рождения Д.В. Голицына. Эта интермедиа отличалась тем, что некоторые лица играли самих себя, а А. Башилов играл Башилова, Б.К. Донзаса, Донзаса, Писарев, Писарева, Щепкин, Щепкина и Верстовский, Верстовского, сначала прикидывающегося отставным хористом Реутовым. Между этим случаем и игрой самого себя А.М. Пушкиным принципиальная разница. Пушкин изображал себя невольно, не умея отрешиться от своего поведения. В результате театральное поведение роль не изводилась до обычного. На вечере в честь Голицына актеры играли самих себя, то есть притворяли свое обычное поведение, свою личность в художественный образ. Смена типа игрового поведения, обостряющая чувство условности и проблемы рампы и антракта, границ игрового пространства и времени органически связаны. Для бытового поведения русского дворянина конца 18 начала 19 века характерны и прикрепленность типа поведения к определенной сценической площадке, и тяготение к антракту, перерыву, во время которого театральность поведения понижается до минимума. Вообще, для русского дворянства конца XVIII – начала XIX века характерно резкое разграничение бытового и театрального поведения, одежды, речи и жеста. Бесспорно, что и в крестьянском, и в мещанском быту также существовало различие между праздничной и бытовой одеждой или поведением. Однако только в дворянской среде, особенно в столичной, это различие достигало такой степени, что требовало специального обучения. Французский язык, танцы, система приличного жеста настолько отличались от бытовых, что вызывали потребность в специальных учителях. В крестьянском быту могло быть несколько типов одежды или поведения, а, например, специальное поведение в церкви. Но это приводило лишь к тому, что возникало несколько своих нетребующих учителей и передаваемых простым подражанием типов поведения. В дворянском же быту возникала сложная система обучения, в том числе и словесного, не ориентированного на простое подражание. Процесс этот зашел столь далеко, что естественное и искусственное, свое и чужое – могли меняться местами. В 1812 году многие столичные дворяне вынуждены были обучаться русскому языку как чужому. При этом возникала интересная картина: молодой дворянин, обучающийся своему родному языку как чужому, сравните пушкинские слова в Евгении Онегине: о дамах, и в их устах язык родной не обратился ли в чужой". Одновременно всё же овладевал французским языком как письменным правильным и учился устному русскому языку, который продолжал считать неправильным, мужицким. Это противоречие казалось бы снялось, когда под влиянием Ашишкова и патриотических настроений 1812 года распространилось в дворянском обществе изучение русского и церковнославянского языка. Они начали проникать в детское воспитание. Но от этого положение только усложнилось. Ученик получал два книжных языка. Обучение русскому языку как иностранному казалось многим повышением его общественного престижа. И еще один третий – устный язык игр с дворовыми детьми и разговоров с няней. Для того, чтобы оценить элементы театральности в бытовом дворянском поведении в полной мере, стоит привести себя на память поведение нигилиста 1860-х годов, для которого идеалом являлась верность себе, неизменность жизненного и бытового облика, следование одним и тем же нормам в семейной и общественной, исторической и личной жизни. Требование искренности подразумевало отказ от подчеркнута знаковых систем поведения и одновременно ликвидировало необходимость перерывов для того, чтобы побыть самим собой. Дворянский быт конца XVIII-начала XIX века строился как набор альтернативных возможностей. Служба, отставка, жизнь в столице, жизнь в поместье, Петербург, Москва служба военная, служба статская, гвардия, армия и прочее, каждая из которых подразумевала определенный тип поведения. Один и тот же человек вел себя в Петербурге не так, как в Москве, в полку не так, как в поместье, в дамуском обществе не так, как в мужском, в походе не так, как в казарме, а на балу иначе, чем в час пирушки холостой, Пушкин. В крестьянском быту поведение менялось в зависимости от календаря и цикла сельскохозяйственных работ. А в результате этого тип поведения в меньшей степени сохранял индивидуальность. Традиция и коллективность играли в крестьянском поведении гораздо большую роль. Дворянский образ жизни подразумевал постоянную возможность выбора. Одновременно, если крестьянин практиковать некрестьянское поведение не имел физической возможности, то для дворянина недворянское поведение отсекалось с нормами чести, обычая, государственной дисциплины и сословных привычек. Нерушимость этих норм была не автоматической, но в каждом отдельном случае представляла собой акт сознательного выбора и свободного проявления воли. Однако дворянское поведение как система не только допускало, но и предполагало определенные выпадения с нормы, которые в переводе на язык сцены равнозначны были антрактом в спектаклях. Система воспитания и быта вносила в дворянскую жизнь целый пласт поведения, настолько скованного приличиями и системой театрализованного жеста, что порождало противоположное стремление, порыв к свободе, к отказу от условных ограничений. В результате возникала потребность в своеобразных отдушинах, прорывы в мир цыган, влечение к людям искусства и так далее, вплоть до узаконенных форм выхода за границы приличия, загул и пьянство как истинно гусарское поведение, доступные любовные приключения и вообще тяготение к грязному в быту. При этом, чем строже организован быт, например, столичный гвардейский быт во времена Константина Павловича, тем привлекательнее самые крайние формы бытового бунта. В эпоху Александра I, когда гвардия пользовалась относительной свободой поведения, в гвардейской казарме не только пили шампанское, но и читали Адама Смита и Бенджамена. Констана. При Николае Первом и Константине Павловиче зажатые в строгие оковы дисциплины гвардейская казарма одновременно сделалась рассадником пороков и извращений. Солдатская скованность компенсировалась диким разгулом. Примечание. Так досуги великих князей, братьев Александра и Николая Павловича и Константина и Михаила резко контрастировали смундирной стянутостью их официального поведения. Константин в компании пьяных собутыльников дошел до того, что изнасиловал в компании, жертва скончалась, даму, случайно забредшую в его часть дворца из половины Марии Федоровны. Император Александр вынужден был объявить, что преступник, если его найдут, будет наказан по всей строгости закона. Разумеется, Преступник найден не был. Конец примечания. Интересным показателем театрализованности повседневной жизни является то, что широко распространенные в дворянском быту начала XIX века любительские спектакли и домашние театры, как и приобщение к профессиональному театру, воспринимались как уход из мира условной и неискренней жизни света в мир подлинных чувств и непосредственности. Театр конца XVIII начала XIX века одной из существенных тем имел характер естественного человека. Он мог облекаться в образ добродетельного дикаря, юноши, жертвы социальных или религиозных предрассудков, девушки, чьи естественные чувства любви и свободы подвергаются насилию со стороны предрассудков и деспотизма. Тематика эта широко проникла на сцену, причем с особенной прямолинейностью она завоевала нижние этажи литературы. Если в пьесах ф Шиллера она усложнялась глубокими философскими прозрениями, то под пером А. Коцебу становилась доступной даже весьма нетребовательному зрителю. Однако, парадоксальным образом, сама примитивность пьес такого типа оказывалась источником не только их слабости, но и силы. Можно было бы сказать, что популярность «Коцебятины», презрительное название, данное последователями классицизма, драматургии «Коцебу», питалась только культурной неискушенностью зрителей. Но такое утверждение односложно. Просвещение основывалось на убеждении, что истина проста по своей сущности. Примитивное воспринималось как близкое к природе. Мудрецом века был объявлен дикарь. Мелодрама с ее предельным упрочением характеров, резким разделением на добродетельных героев и злодеев, казалась наиболее соответствующей самой природе. В пьесе А.Н. Островского лес написанной не без влияния идеи просвещения, сталкиваются две группы героев – театральные актеры, высокий трагик и низкий комик, сама пара повторяет контрасты балаганного набора персонажей и светское помещище общества. Но в ходе пьесы Островского, и об этом прямо говорит трагик несчастливцев, комедиантами оказываются погруженные в мир обманов и лжи зрители, а люди театра высокими артистами. Последнее слово применялось ко всем деятелям искусства, что для просвещения означало близость к подлинной жизни. Таким образом, на фоне театра жизни дважды театральный театр сцены воспринимался как выход за пределы искусственного мира в мир естественности. В памяти Аксакова сохранились слова известного театрала Писарева. «Вот с какими людьми я хочу жить и умереть, с артистами, проникнутыми любовью к искусству и любящими меня как человека с талантом. Стану я томиться с скукой в гостиных ваших светских порядочных людей, стану я умирать с тоски, слушая пошлости и встречая невежественное понимание художника вашими, пожалуй, и достопочтенными людьми. Нет, слуга покорный, нога моя не будет нигде, кроме театра, домов моих друзей и бедных квартир актеров и актрис, которые лучше, добрее, честнее и только откровение бантонных оценщиц. Показательно устойчивое стремление осмыслить законы жизни дворянского общества через призму наиболее условных форм театрального спектакля маскарада кукольной комедии и балагана с чем постоянно встречаемся в литературе конца восго начала девятнадцатьятнадцатого века к наиболее ранним сопоставлениям света и маскарада относится место в почте духов крылова я не знаю для того ли они наряжаются таким образом чтобы показать себя в настоящем своем виде по расположению своих душ сходствующих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 из может быть большая часть поднаружную личиную в сердцах своих носят обман, злобу и вероломство. Мы уже отмечали, что рассматривая зрелищную культуру начала XIX века, нельзя обойти военные действия, как нельзя исключить цирк из зрелищной культуры Рима или быков из аналогичной системы Испании. Как известно, во всех этих случаях настоящая кровь, лившаяся в ходе зрелища, не отменяет момента эстетизации, а является его условием. В длинной цепи переходов, отделяющих театральные подмозги от рыцарского турнира или профессионального бокса, ужасное и прекрасное, находится в особом для каждой градации соотношении. Однако в армии Павловской и Александровской эпох была еще одна форма, даже в неизмеримо большей мере ориентированная на зрелищность, оно воспринимавшееся как антипод и полная противоположность боя. Это был парад. Парад, конечно, в неизмеримо большей степени, чем сражение, ориентирован был на зрелищность. В определенном смысле именно здесь пролегла грань, делившие военных людей той эпохи на два лагеря. Одни смотрели на армию как на организм, предназначенный для боя, вторые же видели ее высшее предназначение в параде. Естественно, что в первом случае выдвигалась вперед практическая функция. Функция же эстетическая присутствовала лишь как некоторый чуть заметный налет, меняющий колорит картины, но не ее рисунок, а во втором она вырывалась вперед, оттесняя все практические соображения. За ориентацией армии на сражение или на парад стояли две различные военно-педагогические и военно-теоретические доктрины, а в конечном счете и две философские концепции. Социально-политическая их противоположность столь же очевидна, как и противопоставленность в ориентированности на классицистическую и романтическую культуры. Существовал еще один аспект. Одна из них воспринималась как прусская, а другая как национально-русская. На скрещении всех этих противопоставлений возникало и глубокое различие в эстетическом переживании этих двух основных моментов в жизни армии тех лет участие в войнах определише биографии целого поколения молодых людей европы обстоятельства не помня о котором нельзя представить жизненный облик декабриста существенным образом влияло на тепличности хотя бой реализовывался как некоторая организация он определялся общей диспозиции о место и роль отдельного участника детерминировались ролью, отведенной его чести, и характером обязанностей, возложенных на него по чину и должности. Он открывал значительную свободу для личной инициативы. Организация боя, собирая людей весьма различных по месту, в общественной иерархии и упрощая формы общения между ними, в определенном отношении отменяла общественную иерархию, где кроме австралийского поля младший офицер мог увидать плачущего императора. Кроме того, атомы общественной структуры оказывались в бою гораздо подвижнее на своих орбитах, чем в придавленной чиновничьим правопорядком общественной жизни. Тот случай, который позволял миновать средние ступени общественной иерархии, перескочив сразу непосредственно на вершину, и который в XVIII веке ассоциировался с постелью императрицы, а в начале XIX века вызывал в сознании образ Бонапарта под Тулоном или на Аркальском мосту «Сравните мой Тулон князя Андрея о войне и мире». Изменились не только средства, но и цели. Чистолюбец XVIII века был авантюрист, мечтающий о личном выдвижении. Чистолюбец начала XIX века мечтала о мести на страницах истории. Придворная жизнь Александровской эпохи почти не знала тех головокружительных взлетов и падений, которые, став столь характерными для царствования Екатерины, были доведены Павлом до карикатурности только война расковывая инициативу сотен младших офицеров приучала их смотреть на себя не как на слепых исполнителей чужой воли а как на людей в руки которых отдана судьба отечества и жизни тысяч других людей участие же в отечественной войне активизация гражданского самосознания сливали боевую предприимчивость и политическое вольнолюбие. Пушкин подчеркнул связь между либерализмом и воинским прошлым поколений людей, которые, пустясь в 15 лет на волю, привыкли нехотя лишь к пороху да к полю. Примечание. Черновой вариант: привыкли в трёх войнах лишь к лагерю да к полю. 7 Страница 365-я. Конец примечания. Парад был прямой противоположностью. Он строго регламентировал поведение каждого человека, превращая его в безмолвный винтик огромной машины. Никакого места для вариативности в поведении единицы он не оставлял. Зато инициатива перемещается в центр на личность командующего парадом. Со времен Павла Первого это был император. Тимофей фон Бок, имея в виду павловские замашки Александра Первого, писал «Почему император так страстно любит парады? Почему тот же человек, которого мы знали во время пребывания в армии в качестве незадачливого дипломата, превращается во время мира в ярого солдата, бросающего все дела, едва он услышит барабанный бой?»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 Показательно – балетоманство Николая Первого. Александр Первый был равнодушен к драматическому и оперному театру. Всем видам зрелищ он предпочитал парад, в котором себе отводил роль режиссера, а многотысячной армии – огромные балетной трупы. Фрунт был наукой и искусством одновременно. Их соображения красоты и стройности всегда оказывались тем высшим критерием, которому все Павловичи приносили в жертву и здоровье солдат, и свою собственную популярность в армейской среде, и боеспособность армии. Конечно, легкомысленно было бы видеть в этой устойчивой склонности лишь проявление странных личных свойств Павла и его сыновей. Парад становился эстетизированной моделью идеала не только военной, но и общегосударственной организации. Это был грандиозный спектакль, ежедневно утверждающий идею самодержавия. Не следует упускать однако из виду, что хотя фунтомания встречала почти единодушное осуждение в среде боевого офицерства, документальные свидетельства этого многочисленны и красноречивы. А наука фронта входила в точное знание тайн службы и игнорировать её не мог ни один военный нато таком строе было п Пестель, а декабрист М. лунин снизкал расположение фанатичного сторонника фронта великого князя константина не только рыцарством и безумной отвагой но и тонким знанием тайн строевой службы по свидетельству очевидца лунин взялся доказать непригодность уланской амуниции для настоящего дела». Константин скомандовал своим уланом. «Принимать команду от подполковника Лунина?» Лунин скомандовал с коня и, не дав времени коснуться земли, снова скомандовал садить При этой поспешности все крючки, шнурочки и прочее полопались, разорвались, отстегнулись, и пышные уланские наряды оказались в самом плачевном состоянии. «Свой брат. Все наши штуки знает», — заметил при этом Константин. Эстетика парада не могла быть полностью чуждой ни одному профессиональному военному. И даже у Пушкина в «Медном всаднике» находим строки, посвященные ее однообразной красивости, что не мешало Пушкину осознавать связь однообразия и рабства. Сравните, как песня рабов однообразной и эстетика парада и эстетика балета имели глубокий общий корень крепостной строй русской жизни в ситуации наполеон на поле боя и павел I на параде при всем очевидном различии имеется и существенное сходство оно заключается в том что происходящее разделено на два зрелища с одной стороны зрелище представляет собой Масса – в бою или на параде, а зритель представлен одним человеком, а с другой – сам этот человек – оказывается зрелищем для массы, которая выступает уже как зритель. На этом сходство, пожалуй, кончается. Рассмотрим обе стороны этого двойного зрелища.